Ночь, которой мы поначалу так боялись, казалась нам теперь куда более приемлемой. В конце концов, мы научились ждать и желать её. Ночью попасть в нас было труднее, чем днём. А в этой разнице и была вся штука. Даже когда речь идёт о войне, нелегко докопаться до сути. Воображение слишком долго сопротивляется. кошки, когда ему угрожает огонь, рано или поздно прыгают в воду. К тому же ночью выдавалось порой четверть часика, похожая на милое мирное время, в которое уже не верилось, время, когда всё было по-доброму, когда неосторожный шаг ничем не грозил, и происходило столько других вещей, ставших теперь до чрезвычайности до изумления приятными. Живой бархат вот что такое мирное время. Но вскоре и ночи в свой черёд превратились в беспощадную травлю. Чуть ли не каждую приходилось к дневной усталости добавлять ещё довесок, чтобы поесть, а потом искать в комнате, где бы прикорнуть. Пища поступала на передовую позорно медленно и трудно. Она ползла длинными хромыми вереницами у богих подвод, раздут хотмяса пленных, раненых. овса, риса, жандармов и бутыли с дешевым венцом, подпрыгивающих, пузатых и похожих на сальную шутку. А за кузницей и хлебом пешком отставшие и пленные, ихние и наши, приговоренные к тому и сему, в наручниках, привязанные за кисти к стременам жандармов, иные, не грустнее других, осужденные даже на расстрел. Они тоже съедали свою пайку тунца, который так трудно переваривается, а они, может, и не успеют переварить. В ожидании, пока обоз снова двинется, они сидели на обочине, деля последний в жизни кусок хлеба с каким-то гражданским, закованным заодно с ними, потому как говорили, будто он шпион, хотя ему на этот счет ничего не было известно. Нам так же. Изтизание полка продолжалось и в ночной форме. По горбатым улочкам неосвещённых безликих деревень, сгибаясь под мешками, весявшими больше, чем человек, мы на ощупь тащились от одного чужого сарая к другому, одуревшие от ругани угроз и не ожидающие ничего, кроме новых угроз жидкого навоза и отвращения к этой пытке. Тащились обманутые Да крови, ордой извращенцев и психов, внезапно оказавшихся годными лишь на то, чтобы убивать или самим быть выпотрошенными неизвестно зачем. Не успевали мы рухнуть между двух куч навоза, как сержанты криком и ударами сапог поднимали нас и гнали к обозу за новым грузом опять и опять. Деревня вспухла от жратвы и солдат. Ночь раздувалась от жира, яблок, са, сахара, которые надо было перетаскивать и распихивать, попадавшимся по дороге подразделениям. Абос подвозил всё, кроме возможности удрать. Вымотавшись наряд валился вокруг подводы, но тут появлялся сержант Хос взвода, поднимая свой фонарь над нами, личинками. Эта обезьяна с двойным подбородком должна была в любой неразберихе отыскать водопой. Лошадей надо поить. А я вот сидел и видел четырех рядовых, дрыхнувших в обморочном сне по шею в воде, так что задниц было не видно. Напоив лошадей, предстояло еще найти и ферму, где расположилось отделение, и улочку, по которой мы шли. А когда это не удавалось, мы довольствовались тем, что подваливались на часок к любой стене, если, конечно, оставалось еще часок всхрапнуть. Раз уж твое ремесло быть убитым, нельзя выпендриваться, надо поступать так, словно жизнь продолжается, и эта ложь самая жестокая. А подводы уходили в тыл. Торопясь улизнуть до зари, обо строгался в обратную дорогу под скрип всех своих разболтанных колёс. И я вдогонку желал, чтобы его, как это изображается на военных картинках, сегодня же накрыли, разнесли в куски, сожгли, разграбили, наконец к чертям со всеми его горилыми жандармами, подковами, сверхсрочниками с фонарями, с нарядами на разгрузку, с фасолью и мукой, лишь бы этот груз не пошёл в дело. И нам его больше не видеть. Потому как, подыхая от усталости или ещё от чего-нибудь, самый трудный способ добиться своей цели это таскать мешки в ненасытную ночь. Вот если бы днём этим сволочам увязнуть по самые ступицы, думал я, они по крайней мере оставили бы нас в покое. А уж если бы не появились одну ночь целиком, Можно было бы хоть раз от души выспаться. Процнобжение это дополнительный кошмар, маленькое назойливое чудовище, паразитирующее на безмерном бремени войны. Спереди, по сторонам, сзади везде одни животные. Их понотыкали всюду. Осуждённые на смерть с отсрочкой приговора мы постоянно испытывали непреодолимое желание спать. И всё остальное, погода и усилия, которые делаешь, чтобы пожирать, было только дополнением к этой муке. Ферму, где стояло отделение, мы разыскивали по запаху, словно сделались собаками в военной тьме опустелых деревень. А ещё лучше ориентировались по вони человеческого дерьма. Фельдфебель Начпрот, мишень ненависти всего полка, Был для нас в такие часы владыкой мира. Кто рассуждает о будущем, тот жулик. Важно только настоящее. Взывать к потомкам это всё равно что психов урезонивать. Во мраке при фронтовой деревне Фельдфебель сторожил людей как скотину для больших грядущих боен. Фельдфебель это король, король смерть. Фельдфебель кретель. Прекрасно. нет существа более могущественного столь же могущественен только фельдфебель с другой стороны у тех, что напротив нас из живых в деревне оставались только одичавшие кошки предварительно изломанная помельче мебель от самой лёгкой до самой тяжёлой стулья буфеты шла на дрова для кухни всё что можно унести ребята забирали с собой гребёнки лампочки безделушки Даже свадебные венчики ничего они не оставляли, словно им было ещё жить да жить. Они воровали для забавы, чтобы делать вид, будто они ещё долго протянут. У них ведь желание всё те же, что и всегда. Кананада была для них просто грохтом. Вот из-за этого-то война не может продолжаться. Даже те, кто сами воюют, не представляют себе, что это такое. С пулей в брюхе Они все равно будут подбирать старые сандалии на дороге, а вось сгодятся. Не дать не взять баран. Подыхают, набок уже завалился, а все травку пощипывает. Большинство людей умирают только в последний момент. Остальные начинают это делать загодя, лет за двадцать, а то и больше. Это самые несчастные. Я, конечно, был не больно умен, но... Но оказался достаточно практичен, чтобы стать законченным трусом. Именно потому я и производил впечатление очень спокойного человек. Как бы там ни было, я внушил такое парадоксальное доверие нашему Бехассу, что капитан решил в тот вечер дать мне деликатное задание. "Надо с глазу на глаз", разъяснил он мне, "ещё затем надо добраться на рысях до Noarser sur la Lis". город от Качей километрах в 14 от деревни, где мы стояли. Мне надлежит проверить на месте, занят ли город противником. Сколько разъездов туда с утра не высылали, каждый твердил своё. Генерал Консоме потерял терпение. В разведку мне разрешается взять наименее потёртую клячу из нашего взвода. Я уже давно не оставался в одиночестве, поэтому мне сразу подумалось, что я еду попутешествовать. Но свобода оказалась липовой. Едва выехав на дорогу, я, наверное, от усталости перестал как ни странно достаточно точно и в подробностях представлять себе, что меня ведь убьют. Я ехал от дерева к дереву, побрякивая снаряжением. Моя распрекрасная сабля в смысле шума одна стоила целого рояля. Не знаю, был ли я достоин сожаления, но смешон безусловно. О чем только думал генерал Консоме, посылая меня в это безмолвие, увешанным побрякушками. Уж, конечно, не обо мне. Говорят, ацтеки в своих храмах солнца запросто вспарывали по 80 тысяч верующих за неделю в жертву богу туч, чтобы тот послал им дождь. В такие вещи трудно поверить. пока не побываешь на войне. А как побываешь, сразу всё объясняется. И отстеки, и пренебрежение к чужой жизни то самое, что проявил наш вышеупомянутый генерал Селадон Консоме, превратившийся в силу продвижения по службе, в нечто вроде бога, нечто вроде маленького прожорливого солнца. У меня оставалась одна надежда угодить в плен. Да нет, какая там надежда, ниточка. Да, ниточка. Тем более ночью, когда обстоятельства никак уж не располагают к предварительному обмену любезностями. В такую пору тебя скорее встретят выстрелом, чем поклоном. Да и что я скажу солдату, враждебному мне по сути и приехавшему с другого конца Европы именно для того, чтобы меня убить? Даже заколеблесь он на секунду. Мне-то бы её хватило, что я ему скажу? И кем он окажется? Приказчиком, профессионалом, сверхсрочником, а может, могильщиком? Кем он был на гражданке? Поваром? Лошадям тем везёт. Они, как и мы, страдают от войны, зато их не заставляют под ней подписываться, притворяться, что веришь в неё. Лошади несчастны, но хоть свободны. Пляцский энтузиазм. Он, увы, только для нас. В этот момент я отлично различал дорогу, и по сторонам ее в грязище большие квадраты и кубы домов со стенами, выбеленными луной, большие, неравной величины куски льда, немые, бледные глыбы. Выходит, здесь и конец всему. Сколько я проживу еще в этом одиночестве, прежде чем меня хлопнут? До смерти. в какой канаве под какой стеной быть может меня тут же прикончат ножом иногда в таких случаях выкалывают глаза отрезают руки и прочее на этот счёт рассказывали разное и далеко не смешное почём знать стук копыт ещё стук не хватит ли Лошадь топает как два человека в железных башмаках. Они бегут бок о бок, но до странности не в ногу. Моё глупое сердце, заяц, пригревшийся в тепле за рёберной решёткой, трясётся, съёживается. Если разом махнуть вниз с этой феелевой башни, наверное, почувствуешь что-то в этом роде. Будешь силиться ухватиться за воздух. Деревня Таилов в себя угрозу для меня, однако Таилов её не цариком. В середине площади крошечный фонтанчик булькал для одного меня. В ту ночь всё было моё. Только моё. Я наконец стал владельцем луны, деревни, беспредельного страх. Я перевёл коня на рысь. До Анвар-Серсюр-ла-Лис оставался по меньшей мере час езды. Когда сквозь щель над какой-то дверью я заметил хорошо замаскированный свет, я примяком двинулся туда, обнаружив в себе известную лихость, не стойкую, правда, но прежде не возникавшую во мне вовсе. Свет тут же погас, но я его уже видел. Я постучал, потом ещё ещё, громко окликая на всякий случай наполовину по-немецки, наполовину по-французски: незнакомцев, которые заперлись в темноте. Наконец, створка двери приоткрылась. "Вы кто?" раздался шёпот. "Я был спасён. Драгун, француз". Я пригляделся. "Со мной говорила женщина. Да, француз. Тут недавно проехали немецкие драгуны. Так тоже говорили по-французски". Мо я-то настоящий француз. А-а-а! Она, кажется, в этом сомневалась. А где они теперь? Спросил я. Уехали в сторону Нуарсера часов около восьми. Указала она пальцем на север. На пороге из тьмы выступила девушка. Платок, белый фартук. Что немцы у вас тут наделали? Спросил я. Сожгли дом рядом с мэрией. А здесь закололи пикой в живот моего братика. Он играл на красном мосту и глядел, как они проезжают. Да вот он, показала она. Посмотрите. Она не плакала. Снова зажгла свечку, огонёк, который я видел. И тут, это правда, я разглядел в глубине на матрасе маленький трупик в матросском костюмчике. Голова и шея Синеватые, как пламя сальной свечи, выступали из широкого квадрата синего воротника. Все тело съежилось, руки, ноги, спина скривились. Удар пика и словно вставил ему ось смерти в середку живота. Рядом, стоя на коленях, горько плакала мать. Отец тоже. Потом они заныли в один голос. Но мне очень хотелось пить. — Не продадите ли бутылку вина? — осведомился я. — Спросите мать. Она знает, может, еще осталась. Немцы у нас и его много взяли. И обе женщины принялись в полголоса обсуждать мою просьбу. — Больше нет, — объявила мне дочь. — Немцы все забрали. — А ведь мы им сами наливали и помногу. — Да. Ну и пили же они, вздохнула мать, разом перестав плакать, любит, видать, это дело. Больше 100 бутылок это уж точно, добавил отец, не вставая с колен. Так-таки ни одной не осталось, гнул я своё, не теряя надежды. Очень уж мне хотелось выпить, особенно здешнего белого, оно горьковатое, но взбадривает. Я хорошо заплачу. Осталось только, дорогою, 5 франков в бутылку уступила мать. Идёт. И я вытащила из кармана большой пятифранковик. Принеси бутылку, негромко велела она дочери. Та взяла свечку и скоро вернулась с литром. Где-то они его припрятали. Мне подали вино, я выпил, оставалось только уйти. — А они не вернутся? — спросил я, вновь охваченный беспокойством. — Может быть, разом, — ответили они. — Но тогда уж все спалят, как грозились перед уходом. — Съезжу, посмотрю, что там. — Ишь, какой храбрый! Они вон где! — указал мне отец в направлении Нуарсер-Сюр-Ле-Лис. Он даже вышел на дорогу и проводил меня глазами. Дочь и мать Арабев остались подле маленького трупа. — Вернись! — позвали они из дому. — Вернись, отец! Нечего тебе там делать, Джозеф! — Ишь, какой храбрый! — повторил отец и пожал мне руку. А я опять зарысил на север. — Вы хоть не говорите им, что мы еще здесь! — крикнула мне вдогонку девушка, выглянув за дверь. — Завтра они и без меня увидят. Тут вы ещё или нет? ответил я. А я жалел, что отдал им свой пятифранковик. Эти 100 сух встали между нами. 100 сух довольно, чтобы возненавидеть человека и желать ему сдохнуть. Во франке 100 сантимов. Самая мелкая монетка в 5 сантимов один сух. Пока существует 100 сух Не будет в нашем мире лишней любви. Завтра? недоверчиво повторили они. Завтра и для меня было где-то далеко. В таком завтра было немного смысла. Для всех нас важно прожить лишний час теперь. В мире, где всё свелось к убийству, лишний час это уже феномен.